С воспоминаниями об Изабелле де Стэ входит путешественник в обширный дворец Гонзага, в царственную Реджиа, королевские палаты, раскинувшую свой квадрат неподалеку от старых стен Кастелло де Корте. Из опустелых, но сохранившихся комнат маркиза в верхнем этаже, глядит он на тусклую голубизну монтуанского неба, на бледность озерных вод. В то время как залетевшие в окно ласточки вьются под золоченным потолком, несущим девиз Изабеллы «Нет надежды, нет страха». Монтуанская Реджи окажется воплощением каких-то снов о королях и дворцах, которыми грезили мы в детстве, читая волшебные сказки. Есть нечто увлекательное для нашего воображения во всякой анфиладе дворцовых комнат и зал, во всяком лабиринте переходов и лестниц, являющимся необходимой декорации придворных странностей и великолепий. Волшебные гроты, околдованные леса, восточные базары шиферизады не более блаженно-сказочны для нас, чем резиденции исчезнувших королей и жилище угаснувших герцогов. Человечество, столь ревностно неспровергающие троны, Преследуя свой мираж справедливости, В силах ли оно бороться с тенями и духами, Населяющими места разрушений, С призывами их, манящими нас в страну чудес? Смертельно бледных королей и рыцарей увидел я, Страшись, владычица твоя! Китс Превратности судьбы Пронесшиеся над дворцом Гонзага делают его лишь более торжественным. Почти все, что могло быть сдвинуто с места, увезено отсюда алчностью завоевателей. Войска Фердинанда II разорили мантую в 1630 году и войска Бонапарта в 1797 году. Австрийские оккупанты систематически грабили дворец в течение ряда десятилетий. Реджи лишилась своих картин и статуй, своих гобеленов и бронз, своих зеркал и своей мебели. Вступая во дворец, теперь мы проходим по совершенно пустым залам. Лишь в ряде покоев, занятых в начале прошлого века Наполеоном и Евгением Барне, сохранилась некоторая обстановка до да великолепная обивка стен в стиле империи. В зале Зодиака так странно, но... Непротиворечиво соседствуют росписи потолка в духе Джулио Роману и тончайшие ступки в обрамлении дверей с зеленым атласом стен империи, с дивными венецианскими зеркалами последних дней Мурано. Обитаемой в дни итальянского королевства была и следующая зала, зала рек. Расписанные также учениками Джулио Романа и сохранившие чудесные люстры эпохи, вновь люстры, фигурные зеркала, желтый штов на стенах и фрески Чинквиченто, встречаем мы отлично мирящимися между собой в той части дворца, которая носит название Герцогский покой. В других залах лишь потолки свидетельствуют истина о старом убранстве. Старая ренессансная мантуя, изгнанная временем из стен и со стен дворца Гонзага, утратившая весь свой движимый обиход, живет до сих пор в потолках Реджии. Из этих покоев мы навсегда уносим с собой Воспоминания о внутреннем небе герцогского жилища, где потемневшие благородно-коричневые балки образуют, пересекаясь строгие квадраты или затейливые многоугольники, где тускло отливает чернеющее позолото, где затейливо переплетаются изысканные гипсы приматичо, и густо синеет старинная окраска, где сама душа возрождения обращена к нам в речениях замысловатых девизов. Кто мог бы забыть потолок с лабиринтом Изабеллы, где вьется надпись «Возможно да, возможно нет» и потолки юрайских комнаток, глядящих на озеро, сохранивших остатки росписи, виноградные лозы, стуки, гирлянды плодов, мраморные рельефы вокруг дверей и прекрасной интарсии стенных шкафов, равные интарсиям дворца Вурбино. Все величие старейших зал реджи так называемого «старого двора», закреплено в огромных зеленых кессонах залы манто, в золоте потолка залы принесения присяги, в роскошных гипсах и царственной синеве залы воинов, населенные фигурами Виктории и Мус и бюстами монтуанских государей. Долгие часы бродит путешественник героических пространствах Реджи и Гонзага, останавливаясь перед арабеском несравненных артистов Чинквиченто или перед куском старой фрески, пылающей красными телами придворных мифологий. Он выходит в лоджию и глядит на заросший высокой травой и молодыми деревцами двор турниров и пытается угадать, как смотрели из этих окон на озерные регаты Франческо и Изабелла. Чувствуя себя совсем как в сказке, заглядывает он в апартаменты карликов, бывших традиционной слабостью Гонзага, видит ряд крохотных, но пропорциональных белых комнаток, карличью лестницу, карличью капеллу, где совершались карличьи свадьбы. Здесь хочется ему смеяться над старой жизнью и хочется заплакать от этих касаний к ней, от необыкновенной вдруг близости ее, от ощущения сна, охватывающего все существо своей лаской, того сна, от которого так скоро надо проснуться и не увидеть его больше нигде, кроме мантуи. Сын. Изабелла Д'Есте, Сте, маркиз Федерико II, для которого добилась она искусством своей политики герцогского титула от императора Карла V, доставил ей немало огорчений. Будь Изабелла менее государыня Ренессанса и более женщина, мы услыхали бы ряд жалоб и признаний в ее письмах. Вступив на престол совсем еще юношей, Федерико II охотно слушался матери в делах государственных, но не был склонен ей уступать в делах домашних. Ничто не могло преодолеть его страсти к одной молодой придворной даме, Изабелле Боскетти, приобревшей исключительное влияние на него, которое уравновешенная маркиза тщетно пыталась оспаривать. В те годы, когда Федериго был молод и любил Изабеллу Боскетти, им была предпринята постройка загородного дворца, известного под именем Палаццо Дельте. Гонзага владели рядом загородных вил дворцы и сады гоитто излюбленного маркизом Лодовика и Маримирола, где отдыхал Франческо, исчезли бесследно. Для следующего поколения Монтанских правителей мысль о настоящей вилле, о настоящей сельской жизни среди опекаемых хозяйственным оком полей и виноградников оказалась не столь привлекательной. Когда в 1524 году неугомонный в своих придворных визитах и светских общениях граф Бальдасаре Кастильона привез в озерный город молодого римского архитектора, скульптора и живописца Джулио Пиппи, прославившегося любимым учеником Рафаэля под именем Джулио Романо, Маркиз Федерига заказал ему выстроить и расписать летний дворец у самых стен Мантуи. Выйдя за городские ворота порта Пустерла, видим мы эту затею молодого маркиза, и его молодого художника, в месте малоудобном и малоприглядном, в низине, прорезанной теперь железнодорожными путями, пролегающими у самых стен палаццо Дельте. Но и в былые времена это место не могло отличаться особыми достоинствами. Здесь простирались слуга, на которых Франческо, страстный коннозаводчик, выращивал своих знаменитых скакунов. Палацо Дельте, воздвигнутый здесь, был странностью или капризом владетеля Мантуи. И когда мы глядим на его стройный и несколько строгий, вытянутый в долину фасад с крупными рустами и мощными дарическими пилястрами, пробегающими сквозь полтора этажа. Нам кажется, что идеальная эта стена, не скрывающая за собой никакого человеческого жилища возникло в одно прекрасное утро из монтуанских болот по мановению волшебной палочки. Садовый фасад Палаццо Дельте с его лоджией во всю длину также похож больше на театральную декорацию, чем на стену обитаемого дома, и самый сад, откуда мы глядим на него, слишком мал и тесен своей искусственности даже для того, чтобы служить праздником или приемом. Во дворце Джулио Романо и Федерико Гонзага никто никогда не жил и не мог жить. С таким чувством проходим мы по его залам, готовы упорствовать в своем убеждении, даже если бы его опровергла история. Есть совершенно исключительная по своей напряженности показность во всем живописном и скульптурном убранстве «Палаццо Дельте». Строитель и живописец здесь все рассчитывал на впечатление, прибегая к силе искусства или диковинности выдумки, и в каждом своем задании он был так поглощен какой-либо отдельной затеей, что не позаботился даже об общем впечатлении всей затеи в целом. Убранство Палаццо дельте мало связано с его архитектурой. Строгий фасад его ничем не предваряет тех, не признающих никакой меры шуток и не знающих никакого удержа вымыслов, которым предался Джулия Романа в аранжировке росписей и стукко. Портреты любимых коней Монтуанского герцога выступают так неожиданно. из стен первой же комнаты в Акханалии, сопровождающие свадьбу Амура и Психеи, оглушают нас в главном зале. Тела исполинов, перемешанные с глыбами камнями и кусками колонн, рушатся в нестройном катаклизме знаменитой «Сала де Гигантии». Зал гигантов. И всюду обманы зрения. Удивительные ракурсы, намалеванная архитектура, разливы краски, дерзость выдумки. И рядом с этим благородная тонкость гипсов, приматиччо в одном из маленьких кабинетов и музыкальность ренессансного гротеска в заброшенном садовом павильоне. Чинквиченту явилось в покой Палаццо Дельте во всеоружии своей артистической кухни, спеша, ответствовать вкусу молодого мунтуанского маркиза всеми ее блюдами. Как ни были бы они разнообразны, и в какой странной последовательности не чередовались бы они. Джулио Романа мы чувствуем здесь всюду, и если не всюду видим руку его, то узнаем лишь одному ему присущий напор воображения. Римскому мастеру не повезло в истории. Художественная критика наших дней склонна судить строго его живопись и находить ее поверхностной и легкомысленной. Джулия Романо ставит вину, что он вульгаризирует свои темы и без всякой бережности относится к их выполнению. Но то, что связано с его именем в Мантуе, лишь в очень редких случаях исполнено им самим. Он не ответствен, конечно, за поспешную живопись гигантов, и даже Амур и Психея не дают возможности верно судить о нем, потому что росписи всей этой залы Палаццо Дельте сравнительно недавно переписаны безбожным реставратором. На римской юбилейной выставке 1911 года, помнится, были показаны в Кастель Сан Анджело эскизы Джулио Романа к этим монтуанским пирам и вакханалиям. Они поражали, подлиннейшим мастерством, искреннейшим и счастливым подъемом, роскошью, золотом растворенной краски. Палаццо Дельте, во всяком случае, выражает размах дарования этого грандиозного мастера, всю творческую щедрость, с которой он сыпал вокруг себя большие идеи и шутовские выдумки, всю энергию жизни, которой он был переполнен и которую выплеснул на стены зала Амура и Психии, рождая пьяных весельем, извлечь из небытия богов и зверей. Но для кого и для чего все-таки построил Федерик II свой удивительный палаццо Дельте? Гонзага не были бедны ни загородными виллами, ни городскими дворцами, пригодными для торжественных приемов и для интимных увеселений. Стены нового дворца слишком явно отданы искусством, и за этим их Прямым назначением нам нечего искать других, более скрытых. От своей матери де Сте, молодой монтуанский маркиз как бы унаследовал историческую позу представительствования. Палаццо дельте как будто построен только лишь для того, чтобы запечатлеть вкусы эпохи. И если эти вкусы были воплощены в молодом Гонзага, он мог бы, как героиня одного из рассказов Анри де Ренье, пройтись по залам своего дворца, И, подобно тому, как отразилась она в каждом из зеркал, приготовленных ее верным поклонникам, он отразился бы здесь в каждой фреске и в каждом украшении, придуманном его любимым художником. Он мог бы после того, как та героиня недавней сказки, запереть свой дворец навсегда забросить ключ от него. Дель Дельте был воздвигнут не ради того, чтобы в нем жить, но ради одного взгляда. Одного мгновения. В своем почти всюду преобладающем фортиссимо красок и выдумок Палаццо Дельте уже предсказывает некоторые закаты, уже свидетельствует о некотором помутнении ренессансного духа. Художественные неудачи Изабеллы Десте приводят нас в соприкосновение с более высокими сферами духа, чем художественные удачи ее сына с кончиной великолепной маркизы, последовавшей в 1539 году, и со смертью ее сына, первого герцога Мантуи, не пережившего ее и один год, безвозвратно отошла в прошлое, славнейшая страница Монтуанской истории. Существование маленького герцогства, вкрапленного в империю Карла V, стало весьма иллюзорным в те годы, когда рухнули вольности Флоренции и Сиены. Франческо II и Гульельмо II Гонзага могли удерживать Мантую и Монферрат лишь благодаря браку с Катериной и Элеонорой Австрийскими. В правлении их, переполненное династическими заботами, понемногу стало хереть Мантуя, и Италия быстро отвыкла интересоваться тем, что происходило в стенах озерного города. Художники еще не забыли к нему путей. Рубинс. Воспитался при дворе Гонзага, прожив здесь восемь лет своей молодости, и через мантую пролегла дорога одной из интереснейших художественных комет барокко Доменико Фетти. Но поздние Гонзага были уже не те, что в годы доброго Джован Франческо и прямодушного Лодовика. По мере того, как тучнели их тела, облеченные в широкие мантии Сиченто темнели и отягощались злом придворной нравы мантуи. В бытность наследным принцем Винченца I Гонзага в стенах озерного города разыгралась одна из самых странных историй барокко. В Италии появился в те годы молодой шотландский кавалер Джамс Кричтон, успевший заслужить в Париже прозвище «Восхитительный Кричтон». Он изумил весь мир своей красотой, своей ловкостью владеть шпагой, своим актерским искусством и своей необыкновенной ученостью. Едва достигнув двадцати лет, он заставил говорить о себе всю Италию, диспутируя публично на математические, теологические и философские темы, и совершенно околдовал Монтуанский двор, выступив в Герцогском театре в пятнадцати ролях в один вечер. Гонзага не пожелали расстаться с этим юным волшебником. Джемс Кричтон получил приглашение быть наставником молодого престола-наследника. К несчастью, перед очарованием шотландца не могла устоять и возлюбленная будущего герцога. В результате, когда восхитительный Кричтон проходил летнюю ночью по улице Манту, и трое замаскированных неожиданно атаковали его. Но нелегко им было справиться с одним из лучших фехтовальщиков в мире. Кричтон быстро вышел победителем из борьбы, и единственный оставшийся в живых из нападавших должен был бросить оружие и просить о пощаде, сняв с лица маску. То был сам молодой Гонзага. Пораженный такой победой, Кричтон преклонил колено и вручил побежденному принцу свою собственную шпагу. Этой шпагой Винченцо Ганзага поспешил проколоть грудь коленопреклоненного героя барокко. Винченце I не был должно наказан судьбой за это злодеяние, но Немезида подняла свою карающую десницу над всем его родом. В год смерти его не только умер его сын, Франческо IV, но и его внук, маленький Лодовико. Монтуанский престол перешел ко второму сыну Винченце I, кардиналу Фердинанда, а затем к третьему Винченце II. Ни тот, ни другой не имели законных наследников, и прямая линия Гонзага прекратилась с ними в 1627 году. Герцогство перешло в руки потомков младшего из сыновей Федерига II, женатого на французской принцессе Невер и Ретель. В лице Карла I, носившего Титул и Ретель была призвана править в мантуе боковая ветвь Гонзага. Но ей недолго пришлось царствовать без решительных испытаний. Габсбургский дом с неудовольствием видел превращение мантуи в гнездо французских связей и влияний. Накопленные веками богатства мантуи уже давно искушали, кроме того, все соседние государства. Осенью 1629 года наемные полчища австрийского императора спустились с Альп и обложили мантую. Напрасно Карло Гонзага ждал помощи со стороны Франции. Лишь Венеция прислала ему некоторое количество солдат под предводительством храброго офицера Дуранте. Пользуясь естественными трудностями подступов в городу, монтуанцы и венецианцы успешно защищались. Приступ, который имперцы повели через мост Сан-Джорджо, был отбит с жестокими для них потерями. Осада затянулась. В лагере осаждающих Вспыхнули болезни. Зараза была занесена в город, и здесь свирепствовала среди голода и тесноты. Неприятель должен был снять осаду и отвести свои войска на зимние квартиры в соседние города, но мантуанцы тяжело поплатились за это освобождение. Из 35-тысячного населения и 60 тысяч сбежавшихся в город крестьян лишение болезни унесли около 80 тысяч. Кроме того, имперцы не думали вовсе окончательно расстаться с мечтой о богатой добыче. В апреле 1630 года, усиленные подкреплениями, они появились вновь под стенами мантуи. На этот раз участь озерного города была решена. Сопротивление защитников его слабело с каждым днем, и в ночь на 18 июля генералы Альдринген и Галассо, командовавшие войсками императора, решились на штурм. Измена одного офицера швейцарской гвардии, герцога, облегчила им это предприятие. На рассвете неприятельские полчищи ворвались в город, и последовало то, что перешло в итальянскую историю под именем Монтуанского грабежа. Три дня наемные солдаты неистовствовали на улицах и в домах озерного города. Из жителей его спаслись лишь те, кто полуодеты искали убежища в церквах, но и те лишились всего своего имущества. Герцогской семье была дана возможность беспрепятственно уехать в Феррару. Дворцы и замки Гонзага подверглись после этого беспощадному разграблению. Здесь грабили не только простые солдаты. Генерал Альдринген завладел единственной в своем роде библиотекой Гонзага, пополнением которой так гордились маркизы и кардиналы великолепной фамилии. Насколько дочисто была ограблена герцогская семья, свидетельствует то обстоятельство, что когда несколько месяцев спустя Карла I получил от императора разрешение возвратиться в свою столицу, тосканский герцог должен был прислать ему приличествующую обстановку на две комнаты. Пармский герцог – столовое серебро, и моденский герцог – сто пар валов и двести работников для обработки земли. С болью в сердце, описывает Монтуанский летописец, как, покидая город, вывозили имперцы, награбленное в нем добро, 4 сентября 1631 года открыли выступление из Мантуи итальянские полки Феррари и Оттавио Пикаламини, а также полки Коллоредо и Герцога Саксонского, последуемые шестюдесятью фургонами с награбленным имуществом. За ними Тронулись 8 сентября полки Гарольда Бранденбургского, Барневельта и Изолани с 80 фургонами. И 12 сентября полки Ривара, Зульц, Пайнер, Пиккио и Соронья с 70 фургонами. И, наконец, 20-го оставил город Барон Йоган фон Альдринген с 80 фургонами военной добычи, покидая ныне мантую. Мы не увозим с собой тех богатств, которые вывезли из нее хищные имперцы, но бесчетные спиритуальные сокровища, которые приобретаем мы здесь и с которыми ничто не заставило бы нас расстаться.